«Новые друзья». «Что?» – опешил Юань. «Что он делает? Хочет в женское общежитие пролезть? Да его же выгонят в первый день!» О, только и мог сказать Чан, мысленно складывая кусочки информации по-новому. «Я должен был догадаться раньше, Это ведь было весьма очевидно. Ты о чем? О том, что Шиджу, джу девчонка. Мне следовало сообразить еще, когда он отказывался переодеваться или мыться с нами в одном помещении, постоянно придумывая всякие предлоги. Да и кроме этого, много мелких сигналов было. Например, когда он спорил с тобой насчет гаремов, или когда сам проснулся в зачарованной роще. «Да быть не может!» все еще отказывался верить Юань, даже глядя, как Джжу уходит с другими девушками. «Выходит, она все это время нам врала?» Вообще-то в ее положении переодеться мальчиком весьма разумный шаг. пожал плечами Чан. Девчонкам слишком опасно путешествовать в одиночку. И все равно она должна была нам все рассказать, а вместо этого столько времени обманывала. Кажется, Юань всерьез собрался обидеться. — А ты ей все свои секреты рассказал? — с усмешкой спросил брат. — Это другое. Она нам лгала каждый день. А мы ей каждый день врали, что простолюдины, — пожал плечами Чан. — По-моему, все честно. Кажется, его слова Юаня не особо убедили. Но с этим уже ничего нельзя было поделать. Чану оставалось только надеяться, что брат быстро забудет об этой глупой обиде. Заклинатель, велевший звать его старшим братом По, быстро довел их до общежития, по дороге рассказывая о местных правилах. К счастью, тут оказались не общие бараки, а небольшие домики, рассчитанные на трех человек. В этом году в Шэньшу поступили двадцать два юноши, и они довольно быстро разбились на группы так, чтобы не оказаться соседями того парня, что скинул товарищей с лестницы. Тому достался домик в единоличное пользование, ведь никто не горел желанием спать с ним в одной комнате из-за опасения, что их ночью придушат подушкой. У братьев Ли в соседях оказался юноша В довольно скромно выглядящей одежде. Похоже, он был не связан со знатью, в отличие от большинства поступивших. Парень держался особняком, и даже испытания проходил в одиночку, но вроде не выглядел злобным, поэтому Чан и Юань надеялись, что смогут наладить с ним нормальные отношения. После этого ученикам выдали тёмно-синюю с серебристой оторочкой униформу, пока одинаковую для всех. Но пообещали, что через три года, когда начнётся специализация, одежда станет более разнообразной. После этого учеников предоставили самим себе. И многие просто завалились спать, обессиленные, после экзамена, они даже пропустили колокол, зовущий на ужин. Хорошо хоть с утра братья встали рано и успели привести себя в порядок, прежде чем идти на тренировочную площадку, где их, согласно расписанию, ожидала утренняя разминка. После вчерашнего все тело ныло. Но в комплексе упражнений, которые им показал один из старших учеников, явно было что-то необычное. Боль в мышцах постепенно утихла и двигаться стало намного легче. Чану даже показалось, что Ци начала течь быстрее и легче, когда он по команде медленно перетекал из одной стойки в другую. Остальным ученикам тоже явно стало лучше, по крайней мере, никто больше не кряхтел, как старый дед на каждом шагу. После разминки шел завтрак, где, наконец-то, они снова увидели девчонок. У них была униформа в тех же цветах, но куда более симпатичная. Чан несколько раз пробежался взглядом по толпе девушек, но не сразу нашел среди них ши -джу. На фоне остальных адепток она больше не казалась такой уж мелкой, а новая прическа с синими шелковыми лентами неуловимо преобразила ее лицо, сделав более миловидным. Сейчас уже никто не спутал бы Чжу с мальчишкой. Когда они встретились взглядами, Чан улыбнулся ей и помахал рукой. Зато вот Юань демонстративно отвернулся, всем видом показывая, что обиделся. Джу тут же поникла, но ненадолго. Ее отвлекла какая-то весело болтающая девчушка с похожей прической, Кажется, это именно она помогла бывшей беспризорнице заплести волосы. Чан только порадовался, что у Шиджу джу появилась подруга. Все-таки одиночкам намного сложнее выжить. В столовой стояли небольшие столы с лавками, рассчитанные на шесть человек. Так что сразу можно было увидеть... как ученики делятся на разные группы. Среди девчонок, кроме Чжу, Чан никого не знал. Зато вот среди юношей расклад оказался намного понятнее. Там было два основных лидера. Тот самый Дуань Мауфу и еще парень, который зашел в павильон самым первым, Чжоу Уэй. Они расселись за разными столами, а остальные сгруппировались вокруг них. Дети из аристократических семей и их слуги разделились на два лагеря. Зато все остальные, кто попроще происхождением, оказались за столом Чана и Юаня. И братья вдруг с удивлением поняли, что они, похоже, тоже стали негласными лидерами. Чан такого не ожидал, но не воспользоваться столь удачным шансом было бы просто преступлением. Поэтому он припомнил уроки ведения переговоров, что получил от отца и специально приглашенных наставниках, и познакомился со всеми, ненавязчиво зарекомендовав себя эрудированным и внимательным собеседником. Юань без слов понял его задумку и с легкостью подыграл. Так что, по новой легенде, они оба стали сыновьями торговца книгами, которые вместо того, чтобы заниматься продажами, решили стать заклинателями. И уже к концу завтрака Чана окружала толпа прихлебателей, ничуть не меньше, чем у Дуань-Мауфу.